Глава вторая. Дорогие мои целители и целительницы, сегодня для всех нас особенный день. Профессор Эмилия Лаквуд вот как-то странно хихикнула и неловко поправила огромные очки в роговой оправе, которые занимали половину ее непропорционально длинного лица. Мы притихли на своих местах, пытаясь понять, Что же могло стать причиной подобного заявления? Насколько я помнила, ничего грандиозного у нас не намечалось. До экзаменов оставался еще почти месяц, для проведения зачетов мы изучили еще мало материала. Да и обычно профессор заранее предупреждал нас о чем-то важном. Нашей преподавательнице было слегка за тридцать, Высокая и худощавая, она все время носила очень странную одежду блузки под самое горло с пестрым рисунком или в цветочек, вязаные кофты со слишком короткими рукавами, которые ей постоянно приходилось натягивать вниз, а также длинные бесформенные юбки, которые мешковато сидели на теле. Светлые волосы она убирала в обычный пучок, добавляя образу странности. Но, несмотря на внешний вид, мы любили профессора Лаквуд. Она умела рассказывать материал так легко и свободно, что он моментально усваивался. Спрашивала строго, но оценивала справедливо. Позволяла нам пересдавать, пусть и журила за хвосты. «Я планировала провести данное занятие позже, но у нас неожиданно появился подопытный. Да еще какой!» Профессор Лаквуд снова странно хихикнула слегка краснее, и взмахнула рукой, приглашая неожиданного гостя войти в аудиторию. «Встречайте, дорогие мои, Колдер Найт! Полузащитник нашей студенческой команды по Макболу, непобедимые драконы!» Шанс на то, что происходящее мне только снится, таял с каждым мгновением. В аудиторию вошел он. Огромный, мощный, сильный и подавляющий одним своим видом боевик. Рядом с ним профессор Лаквуд показалась неожиданно маленькой и хрупкой. Аудитория застыла. Все присутствующие словно забыли, как дышать, во все глаза уставились на местную спортивную звезду. А я лишь поджала губы и сильнее стиснула кулаки, спрятав их под партой. «Доброе утро, парни!» С широкой улыбкой произнес Колдер, а потом низким вибрирующим голосом добавил. И, конечно же, прекрасные девушки. Парней у нас было не так много, но, думаю, даже их впечатлила волна уверенности и животного магнетизма, что исходило от этого самовлюбленного мага. Итак, сегодня у нас практическое занятие. Прокашлявшись, заговорила профессор и вновь неловко поправила очки. Все знают, как опасен Макбол? Мы закивали, конечно, знали. Суть макбола заключалась в том, чтобы забросить мяч в щит противника. Точнее, требовалось попасть точно в магический круг, нарисованный на этом щите. Попадешь — щит вспыхивает ярким светом, и команда получает заслуженное очко. Побеждает та команда, у которой будет больше очков. На первый взгляд ничего сложного, если бы не пара нюансов. Во-первых, мяч был магическим. И соперники во время игры, отбирая друг у друга, превращали его то в водную сферу, то в огонь или лед, то в шарообразную молнию или в тяжеленный стальной шар. Во-вторых, прямоугольная площадка, игровое поле для Макбола, фактически представляла собой полосу препятствий. Чего здесь только не было. И небольшая трясина, которая затягивала так, что не выбраться. И разные замаскированные ямы. Бежишь так по газону, а он раз и проваливается под тобой. А на дне змеи, либо еще какие-нибудь твари. Имелись здесь и отвесные стены, по которым так просто не взобраться. Периодически на стене из скрытых проемов появлялись острые пики, которые могли серьезно ранить. По всему полигону были разбросаны небольшие огненные вулканы. Они периодически выплевывали лаву и огненные шары, которые потом носились пару минут по площадке, стремясь хоть кого-нибудь достать и отправить в лечебницу на пару дней. Конечно, команды играли в специальных защитных костюмах, которые поглощали боевую магию. Только вот они практически не помогали от физических травм. На время матчей и тренировок площадку закрывали специальным куполом, который защищал зрителей от взрывов и прочих неприятных явлений. Честно говоря, я не понимала такой любви к Макболу, считая его просто прекрасным способом самоубийца. И количество пациентов после игры и тренировок наглядно это демонстрировало. Кроме сборной команды Академии «Непобедимые драконы», на каждом курсе имелись свои собственные. И они в перерывах между главными состязаниями периодически боролись друг с другом. В сборную же команду входили лучшие из лучших, как раз такие, как Колдер Найт. «Так и вот, дорогие мои, ваша задача — определить последние травмы и переломы нашего гостя. Найт, вы готовы?» «Вполне». Парень вдруг снял с себя черный пиджак, а потом легко стащил через голову тонкую водолазку и, сложив все на стол, покрасневший как помидор профессор Лаквуд, повернулся к нам аудитории принеслось дружное, многоголосое «Ах!». Честное слово, даже меня проняло. Вы когда-нибудь видели мраморные скульптуры древних героев? Те самые полуобнаженные совершенные тела без грамма лишнего жира. Так вот, Колдер Найт, который сейчас спокойно стоял перед нами, обладал именно таким телом. Только лучше. Потому что его было живым и настоящим. Мощный торс с восемью кубиками и узкой темной дорожкой, которая спускалась ниже кремню брюк, и широкие плечи, на которых бугрились накачанные мышцы. Конечно, Макбол требовал хорошей физической подготовки, но не настолько же. Кхм", сдавленно выдала профессор, смущенно отворачиваясь. Кто хочет начать? В ту же секунду практически все присутствующие резко подняли руки. «Я же свои продолжила держать под партой, сжимая в кулаки». Судя по взгляду, которым Найт окинул аудиторию, ему было не привыкать к такому обожанию и восхищению. Он часто купался в лучах славы и собственного самомнения. И это раздражало еще сильнее. Неужели никто больше не видел, как Найт мысленно насмехается над нами, считая глупыми курицами, которые только и способны что таять от его взгляда и молить о большем. Да, этот боевик был обычным высокомерным засранцем. Я бы с радостью высказала ему это прямо сейчас, если бы не урок. «Надо же, сколько желающих!» — пробормотала профессор, обмахивая себя ладонью, словно это могло унять жар ее покрасневших щек. «А может, лучше я выберу?» — предложил Найт. Его взгляд вновь скользнул по притихшей аудитории, настолько тихой, что я слышала, как громко и быстро бьется сердце моей соседки по парте, и остановился на моей кипящей праведным гневом персоне. «Только попробуй!» Я знала, что читать мысли он не умел, но, думаю, выражение лица у меня было более чем выразительным и красноречивым. Только этот гад продолжал смотреть на меня и очаровательно улыбаться. «Еще как попробую», — читалось в его насмешливом взгляде. «Такой сложный выбор. Столько красивых и, я уверен, талантливых целительниц», — протянул он таким же низким грудным голосом, от которого девчонки еще сильнее растеклись по своим стульям. «Вот смотрю и никак не могу выбрать». Он безбожно врал, потому что смотрел все это время на меня, прямо дерзко и насмешливо так что у меня скулы сводила, а ногти болезненно впивались в ладони. «Не смей!» «Ты меня плохо знаешь, Синеглазка!» Он открыл рот, а я едва не скрипнула зубами от злости. «Вот вы, очаровательная девушка с рыжими волосами! Простите, не знаю вашего имени!» Решил он, посмотрев в сторону от меня буквально на пару сантиметров. «Рыжая девушка? Не я?» То есть? «Как не я? Серьезно?» От неожиданности я разжала пальцы и удивленно захлопала ресницами. «Я же была уверена!» «Ох, чтоб тебя хозяин бездны забрал!» Очевидно, Найт играл со мной. Провоцировал и играл, наслаждаясь моей беспомощностью. Заставил поверить в сделанный выбор и тут же изменил его. За моей спиной сидела Нэнси Филлипс. Невысокая, румяная, рыжая девушка, которую мы все сравнивали с пышечкой. Она была именно такой. Фигуристой, мягкой и нежной. Именно ее первое вызвал Найт к себе. Потрогать. Нэнси так резко вскочила со своего места, что уронила стул, который с жутким грохотом опрокинулся на пол, заставив половину аудитории вздрогнуть. «Простите», — пробормотала она. Попытавшись поднять, Нэнси едва не уронила его снова. Борьба с предметом мебели заняла у сокурсницы пару минут, после чего она, под завистливыми взглядами остальных целительниц, поспешила к ожидающему ее парню. Убрав руки за спину, робко взглянула на Найта. «Полностью к вашим услугам!» — обаятельно улыбнулся он. «Нэнси! Нэнси Филлипс!» представилась девушка, покрываясь красными пятнами от волнения. «Очень приятно, Нэнси!» Тут же кивнул он. «Надо отдать должное, вел себя Колдер хорошо, даже дружелюбно и приветливо. Улыбался мягко, насмехаться или издеваться не собирался. У меня даже мелькнула мысль, что этот боевик не настолько плох, как я думала. Правда, я быстро прогнала ее». Такие парни не могут быть хорошими. Аристократы, лучшие студенты и талантливые маги, они привыкли, что весь мир вместе с его обитателями лежит у их ног. И другого отношения не признавали. Нэнси кивнула и сделала крохотный шаг к нему. Потом еще один. Но руки так и держала за спиной, словно боялась, что они резко заживут собственной жизнью и самостоятельно облапают парня. «Думаю, стоит начать с правой руки», — подала голос профессор Лаквуд в стремлении то ли поторопить Нэнси, то ли приободрить. Та закивала и, закусив губу, осторожно потянулась к Найту сразу двумя руками. Коснувшись его бицепса, моментально отпрянула и глупо захихикала. «А я еще считала ее умной девушкой. Похоже, даже лучшие из нас глупеют рядом с красивым полуобнаженным парнем». С третьей попытки у Нэнси получилось совладать с собой и эмоциями, и она принялась считывать парня и его травмы. Еще пару минут ушло на сканирование организма, и только потом она дала ответ. «Перелом кисти года полтора назад», неохотно убрав руки, произнесла она. «Хорошо», — кивнула профессор. «Следующий. Найт, вы снова хотите сделать выбор». Взгляд серых глаз вновь упал на меня. Попробуем. Я демонстративно отвернулась. Если ему хочется издеваться, то со мной такие шутки не пройдут. Мне абсолютно все равно. Второй вызвали Саманту Афертон. Ситуация с блением, хихиканием и алыми от смущения щеками повторилась. А ведь вроде бы уже четвертый курс. Давно пора научиться не реагировать на красивых полуобнаженных парней. Видимо, все дело в том, что этот находился в сознании, был здоров и улыбался так, что голова кружилась. Третьей стала Кристина Амус, четвертой Ани Шандер. Я почти не следила за их попытками ощупать Колдера Найта. Скрестила руки на груди, спокойно сидела на месте и думала о вечном, уставясь прямо перед собой. Так задумалась, что не сразу услышала свое имя. Очнулась, Лишь когда соседка по парте болезни наткнула меня локтем в бок. «Что?» «Быстрее тебя вызвали!» Прошипела Верони, в голосе которой весьма явственно прозвучала зависть. Потрогать боевика мечтали все. Это было как прикоснуться к святым мощам. Я повернула голову и увидела, как на меня смотрит не только Колдер, но и профессор Лаквуд. «Фрост мы ждем», — укоризненно произнесла профессор. «Простите». Я поспешно поднялась со своего места, поправила клетчатую юбку и торопливо направилась к ним, старательно глядя себе под ноги. Не хватало еще растянуться в проеме на радость вредному боевику. Абигейл Фрост – одна из наших лучших учениц. Много работает в лечебнице. Ей даже начали доверять самостоятельный присмотр за пациентами. Я терпеть не могла свое полное имя И каждый раз вздрагивала, когда меня так называли, чувствуя себя немощной старушкой, которая живет в окружении десятка котов. Наверное, потому что именно такой была мамина двоюродная бабушка, в честь которой меня и назвали. «Да что вы говорите!» — наигранно удивился Колдер. А я вновь вспомнила, что именно из-за него меня едва не лишили этой привилегии. «Очень талантливая девочка!» — закивала профессор. Приступай, Фрост. Какую именно часть мне исследовать? Спокойно поинтересовалась я все еще, отказываясь смотреть на подопытного. Потому что руки, грудь и спину уже изучили другие девочки. Изучать что-то ниже его пояса я наотрез бы отказалась, даже если бы это грозило первым в моей жизни незачетом. Позвоночник, шея и голова. Хорошо. Так даже легче. Встав за спину Найта, я вновь почувствовала себя маленькой и хрупкой. Даже на небольшом каблуке я с трудом доставала ему до подбородка, но просить стул или нагнуться считала унизительным. Размяв ладони, коснулась большими пальцами позвонка в основании шеи и слегка надавила. Закрыв глаза, сделала глубокий вдох и едва не задохнулась. Как же от него вкусно пахло! В прошлый раз я не смогла уловить исходящий от него аромат, поскольку он тесно переплелся с запахом лечебницы, трав и лекарств, а разложить всю смесь на составляющие было сложно. Но вот сейчас... Сейчас я ощутила его в полной мере. Терпкий, пряный, с легким ароматом древесных смол и табака, невероятно стойкий, обволакивающий, с колдовскими аккордами, которые хотелось вдыхать снова и снова. И за всех сил, стараясь сбросить с себя это наваждение, я выпустила магию и запустила считывающий импульс. Наверное, немного перестаралась, потому что парень заметно вздрогнул и тяжело сглотнул. Ничего, ему полезно. Я с ним ласковать точно не буду. Зажмурившись еще сильнее, осторожно с помощью магии прощупала, спустившись вниз, позвонок за позвонком. И мои пальцы следовали за импульсами по пятам, слегка разминая и надавливая. Кожа у него оказалась на удивление мягкая и теплая, в отличие от моих пальцев, которые под воздействием целительской магии становились все прохладнее. Исследовав позвоночник, я двинулась вверх, ощупала шею, а потом запустила пальцы в волосы. Очень старалась не думать о том, какие же мягкие у него волосы, и не заметила, как меня накрыло новой волной терпкой туалетной воды. Надо отдать должное, Найт стойко выдержал мои манипуляции и даже не подумал сопротивляться. Я не про физическое сопротивление. Многие маги не любят, когда их считывают, закрываются, зажимаются, причиняя тем самым дискомфорт не только себе, но и целителю но колдор открывался легко и быстро. Я, с сожалением, убрала руки, которые слегка горели, помня тепло его кожи, отступила назад и подняла ресницы. Перед глазами еще некоторое время плясали разноцветные круги, но они довольно быстро исчезли. Легкое сотрясение два месяца назад, ушиб второго позвонка шейного отдела прошлым летом и... Я на мгновение задумалась, стоит ли говорить об этом. Застарелый перелом третьего и четвертого позвонка поясничного отдела. 12-13 лет назад. Я не успела толком рассмотреть, а считывать сильнее не стала. Но удивительно, что боевик после такого перелома не только смог ходить, но и начал заниматься спортом. Тот целитель, который по кускам собирал его позвонки, действительно был мастером своего дела. «Садись на место, Фрост», — велела профессор. «Думаю, на сегодня хватит». По аудитории пронесся дружный стон сожаления. Мало кто хотел отпускать боевика. «И, думаю, стоит поблагодарить Колдера Найта за помощь. Вы нам очень помогли». Все тут же захлопали. Пара девчонок даже успели что-то выкрикнуть. В шуме я особо не разобрала. Боевик тем временем довольно шустро оделся, со всеми распрощался и удалился. Но я почему-то не сомневалась, что мы сегодня еще встретимся. Выйдя из аудитории, я двинулась дальше по коридору к расположенным в конце второго этажа в левом крыле закрытым аудиторием факультета целителей. Еще на первом курсе всем студентам в первый же день учебы на тыльную сторону кисти ставили отметку факультета. Она оставалась невидимой, пока не требовалось попасть в специальную лабораторию или пройти на территорию Академии, возвращаясь из города. Без метки сделать это было невозможно. Говорят, до появления меток, которые изобрели студенты на последнем курсе артефакторики, периметр Академии охранялся злобной нежитью и не менее жутким комендантом. Этот комендант имел весьма скверный характер, ходил в каком-то кошмарном рваном плаще, пугая всех вокруг, и разводил огромных собак, которых выпускал по ночам. Но даже все эти предосторожности не спасали Академию от местных ребят, которые раз за разом на спор пытались проникнуть на ее территорию. Еще Метка помогала зайти в лабораторию только тем студентам, у которых там шло занятие. То есть я, даже если бы захотела не смогла бы попасть в лабораторию Зельеваров. Метка меня не пропустила бы. Правда, некоторые студенты-артефакторы предпринимали немало усилий, чтобы создать универсальную метку. Что-то вроде ключа от всех дверей. Чем опытнее был студент, тем дороже артефакт и тем больше шансов на удачное срабатывание. Ведь такое нарушение, как пребывание в чужой лаборатории без разрешения, каралось серьезным выговором. Так вот, у этих самых аудиторий стоял Колдернайт и явно ждал меня. Я попробовала спрятаться за Нэнси, но куда там. Она пусть и была шире меня, но значительно ниже. Так что вышло смешно и крайне глупо. Фрост, боевик оторвался от стены, которую подпирал, и шагнул ко мне. И это под любопытными взглядами моих сокурсниц. Ну вот. «Теперь сплетен будет до новогоднего бала. «В чем дело, Найт?» Прижимая сумку к груди, сухо поинтересовалась я. «Я хотел поговорить о том, что ты видела во время сканирования», отозвался боевик, игнорируя других студенток. А те без зазрения совести замедлили шаг, жадно прислушиваясь к нашему разговору. «Прямо сейчас?» «У меня занятие, и если я опоздаю, метка меня потом не пропустит». Отлично, спокойно согласился он. Тогда сегодня в шесть. Что? Растерялась я, осторожно посматривая по сторонам. Встретимся сегодня в шесть. Ты какую кухню больше любишь? Восточных провинций, столичного шика? Или, может, тебя прельщают изыски морского побережья? Мне потребовалось всего пару секунд, чтобы понять, к чему он ведет и при чем тут какая-то кухня. «Ты опять?» — прошипела я, сузив глаза. Сказал же никаких свиданий». «Какие свидания?» — высокомерно усмехнулся Найт. «Я просто хотел обсудить состояние моего здоровья с талантливой целительницей в более приватной обстановке». «Поищи другую талантливую целительницу. Я занята», — буркнула я, обходя его стороной и спеша к аудитории. Метка приветственно вспыхнула на руке, и дверь тут же открылась, пропуская внутрь. Но не успела я шагу сделать, как в спину мне донеслось насмешливое. Тогда до встречи, синеглазка. Честно говоря, я ждала, что Найт начнет и дальше преследовать меня, но нет. Он больше не появлялся на парах, не сторожил в коридоре, не ловил в лечебнице. Даже вечером до общежития я добиралась без навязчивого сопровождения. «Неужели это все?» — с некоторым разочарованием подумала я, поднимаясь по ступенькам. Я ожидала от боевика большего упорства, а он так быстро сдался. Хорошо, конечно, что все закончилось, но как-то быстро. Однако стоило мне на следующее утро устроиться за столиком в столовой, как рядом опустился Колдер вновь поставив передо мной пирожное-корзинку. Сегодня был четверг. Готовил четвертый курс, и завтрак получился довольно сносным. Омлет без скорлупы и даже достаточно пышный. Поджаренные, а не сгоревшие тосты с абрикосовым джемом яркого солнечного цвета, которого так не хватало пасмурной зимой. И чай, который пах ягодами, а не прошлогодней листвой. Так что в пироженом я не нуждалась, каким бы вкусным оно ни было. «Доброе утро, синеглазка!» «Я бы не назвала его добрым», — пробурчала я, демонстративно переключаясь на завтрак. Отломив кусочек омлета, отправила его в рот и переживала, потом запила чаем. Но игнорировать боевика, расположившегося напротив, оказалось очень сложно. С таким же успехом можно игнорировать нависший на тобой шкаф. Поговорим. «А надо? Да. «Как тебе удалось рассмотреть старый перелом?» «Его не каждый опытный целитель способен увидеть», — произнес Найт, продолжая сверлить меня внимательным взглядом. «Просто увидела, я равнодушно пожала плечами, распиливая омлет на части. Тупой ножик время от времени чиркал по тарелке, издавая не самые приятные звуки. Собрали позвонки идеально, иначе и сейчас бы не смог ходить». Возможно, в этой идеальности и все дело. «А ты действительно сильная», — задумчиво протянул Колдер, потирая подбородок. «Удивлен?» «Заинтригован». Я снова пожала плечами, продолжая завтракать. Надеялась, что ему надоест, и он, наконец, уйдет, оставив меня в покое. «Почему я тебе не нравлюсь?» — неожиданно спросил Найт. Отложив вилку, я взглянула на него силясь понять, шутит или действительно серьезно спрашивает. «А почему ты должен мне нравиться?» Искренне удивилась я, подперев рукой подбородок. «Я симпатичный». «Ага, как шкаф», — фыркнула я. «Трехстворчатый». «Умный». «Ну да, этого не отнять». Студенческую команду брали не только сильных, ловких и выносливых, но и тех, кто хорошо учился и имел высокий балл по всем предметам. В этом году как раз одного такого парня выгнали из непобедимых драконов. Как же его звали? Ах да, Киран Зейн, студент четвертого курса артефакторики. Он провалил экзамен профессору Амберту, который вместо того, чтобы закрыть парню летнюю сессию, укатил куда-то в экспедицию изучать древнюю архитектуру забытых богами мест. А когда в ноябре вернулся, поставил взаиму удовлетворительно. После этого парня выгнали из студенческой команды по Макболу. Я тоже не дура и прекрасно понимаю, чем вызван твой интерес. Правда? Поднял брови Найт. И чем же? Уязвленный гордостью. Я первая, кто не поддался твоей харизме. Но ты не отрицаешь, что она у меня есть. Тут же уцепился Колдер. «Не отрицаю», — кивнула я. «Это такой же факт, как и то, что зимой холодно. Ты харизматичный, наглый, самоуверенный и эгоистичный отпрыск аристократической семьи, который уверен, что весь мир вертится вокруг тебя. Как раз из тех типов, которых я терпеть не могу». Найт молча выслушал меня, не перебивая. И на удивление никак не отреагировал на не слишком приятные слова, только поинтересовался. Тебе не говорили, что не стоит оценивать других по внешнему виду. Ты не тот случай, откусив поджаренный тост с Джемом, ответила я. Ты именно такой, как я и сказала. Ты даже не скрываешь этого. И это неплохо и не хорошо. Это просто факт. А ты неприступная, гордая и вся из себя правильная. С неожиданной легкостью заметил Колдер. И тоже самоуверенная, раз так легко и быстро навесила на меня ярлык. Звучало весьма обидно, хотя и справедливо. «Что тебе нужно, Найт?» «Одно свидание». «Ни за что!» «Тогда до скорой встречи, синеглазкая». С улыбкой произнес он, поднимаясь со стула и давая понять, что так просто не отступит. Новая встреча не заставила себя ждать. «И знаете где?» В моей комнате.